Глава восемнадцатая. Искусство проиграть. Некоторым в этом городе слишком сложно умереть. Чем дольше я разглядывал бледного Павла, тем больше смысла приобретала эта фраза. Впору уверовать в судьбу. Джин Хо хватило пары шальных пуль, чтобы решиться на суицид. А здоровяк сражался за вытекающую из него жизнь, словно лев. И все равно проигрывал. Синели губы, закатывались глаза. Японец сжимал его руку, стараясь удержать здоровяка в сознании. «Доберёмся до башни. Мигом поставлю тебя на ноги. Операционная клана превосходна. Закачаем в кровь на нитов. Станешь как новенький». Звучит прекрасно, но если бы не одна маленькая деталь. Я не планировал возвращаться в лахта-центр. Откат от конфеты уже начался, и, судя по язвам на шее японца, мне нельзя к живым. «Мечник, ты ещё служишь мне?» «До окончания миссии или смерти?» «Недолго, значит». И спор кожа уже сочилась кровь, пропитывая одежду, при том, что за всю операцию сектанты его ни разу не задели. Объяснений происходящему не так много. Либо мой временный слуга мироточит, как икона Иисуса, либо я излучаю радиацию. Судя по отсутствию нимба, верен второй вариант. Гадство. Разверни автобус, мне нужно домой. А он одними губами спросил японец: "Дружба, омытая кровью сильнее всего?" Как бы мечник с горяча не отрубил мне голову за Павла, точнее за то, что я с ним делаю. Не везёт моим телохранителям с начальником, хотя я всех честно предупреждаю: не лезьте на рожон. Летят как мотыльки в костёр. Он лежал слишком близко ко мне. Плоть со щёк начала оплывать. Нет смысла даже использовать зелёный ледянец. Излучение пропитало его одежду, а сила на креслах. Исцелившийся мужчина снова подхватит лучевую болезнь за секунды. Впрочем, кое-что в моих силах. Кисть руки потеряна в недрах корабля, но вместо кровоточащей раны — затянутой кожей обрубок. Как у инвалидов после нескольких месяцев реабилитации, леденцы влияют куда сильнее, чем мне хотелось бы. Протянув культю, я осторожно коснулся его отекающих пальцев. «Боли нет. Ты ее не ощущаешь». «Ключи к раю лежат внутри каждого из нас, точнее, валяются, не нужные никому. Мы обречены искать счастье во внешнем мире, но я могу это исправить». После победы над алым королём я стал увереннее в себе, в моих силах даровать расходнику последнюю милость. Безграничная мощь плещется в глазах. Я запускаю молнию одной рукой, второй формирую три файербола сразу. Заклинания следуют одно за другим. Спасённые заложники аплодируют. Я широко улыбаюсь на камеру, машу рукой. Террористов больше нет, как и организованной преступности. Моим именем называют детей Обо мне пишут книги, про меня снимают фильмы. Нет ничего в целом мире, что я не мог бы себе позволить. Спасаю человечество дважды, и оно отвечает мне искренней любовью. Я олицетворение того, чем может стать каждый. Магия просто способ отдать миру частичку себя. Моя смерть легко и приходит во сне. Глубокого старика с почёстями хоронит большая семья. Весь мир Скорбит. Но люди видят путь, понимают новые горизонты. Я умер, но останусь в веках. Какая наивная и светлая мечта. Спи спокойно. Поцеловав покойника в лоб, я заметил, как глубоко отпечаталась форма губ. Пусть мир не знает о тебе, но я правда скорблю. Прокрутить идеальное будущее в затухающем сознании Павла практически ничего не стоило. У меня даже голова не загружилась. Зато Рвало японца. Мощно, желудочным соком и кровью. Не доедет мой отряд до безопасного места. Счет изменился. 0 из 5 в пользу аномалии. Самое обидное, что лично я чувствую себя превосходно, явно получив иммунитет к радиации. Идеальное биооружие. Если закинуть мою тушку во вражеский город, выкосил бы все население эффективнее любой чумы. К сожалению, большинству аномалий плевать на излучение. Ах... Японец сепел, дыша через раз. Его лицо напоминало оплывший кусок мыла. Отцепив перевязь с катаной, он бросил её мне на колени и сел на пол в позе лотоса. Вот уж кому не требуется моя помощь, чтобы принять смерть. Я толком не понял, как мечник умер, похоже, сам прекратил страдания. В любом случае он погиб в медитации, широко улыбаясь, оставшись для меня безимённой загадкой. Не убау уже про него спрашивать в конце концов. Автобус продолжал движение сквозь город, силами чудовищ почти превратившийся в руины, а я лихорадочно соображал. Отбросив плед, перешагнул через Павла и открыл чемодан. Надо позвонить Сунь, предупредить, чтобы не савался к автобусу, когда я прибуду. С экрана телефона смотрел гладкий манекен без бровей, волос и ресниц. Это что? Я? Сияние испепелило волосы по всему телу, но сверкать лысиной малая цена за предоставленную мощь. «Сколько бегал, источая убийственный свет? Полчаса?» Учитывая изменение структуры кожи, это лучший леденец для атаки, если бы не откат. Мобильник в моих руках завибрировал. Вызов от куратора. Немного не вовремя, но кто игнорирует звонки от начальства? «3001-й! Срочно к башне!» Слова перебила автоматная очередь. «На нас напали! Скоординированная атака объектов номера тысяч!» Динамик трубки зашуршал, и голос Наташи пропал. Радиация вывела микросхему телефона из строя. Впрочем, я уже понял, что происходит. Нарисованные авангардистами картины сбываются всегда, и не моей лысой голове торчать на колу возле демонического трона. Но я не переживал за куратора, учитель Селён. Но у фонда найдётся пара трюков, способных его удивить. Надеюсь, потому что противодействовать чёрному человеку в одиночку не способен никто. За невесёлыми мыслями о нашей неизбежной встрече прошёл остаток пути. Я даже не заметил, как транспорт остановился. За окнами клубился плотный туман, с трудом отгоняемый огнём из пушек автобуса. Что произошло с убежищем? Где безопасный дворик? Закрыв глаза, я убедился, что клан Цой жив и в полном составе находится здесь. Значит, мы неукоснительно следуем моим приказам. Лотос нам не друзья. Если смотреть шире, никто нам не друзья. Уезжая, я приказывал остаться в доме, даже если киборги начнут ломать двери. Что же мне делать? Для любого человека принятие жёлтого леденца это конец. По сути, откат является проклятием, исключающим нормальное общение с людьми. Можно уйти отшельником в горы либо сдаться на опыт и в стерильную свинцовую лабораторию, но жить как прежде больше не выйдет. Однако у мага разума есть варианты. Если не брать в расчёт чёрного человека, в моём распоряжении целых два тела для постоянного переноса сознания: подгорелый Гайтянец и малютка Агафья. Оба находятся здесь. Выдавить их разом в любом случае легче, чем сражаться за оболочку учителя. Единственная проблема как убить одного, сохранив лояльность второго. Запасная жизнь мне ещё пригодится. Я натянул кроссовки и прожжённые в нескольких местах джинсы, оставив блузку валяться на полу. Она больше напоминала рыболовную сеть, чем предмет одежды. Если мне удастся то, что я задумал, женская одежда ещё долго не понадобится. В узкий карман джинс едва поместился зелёный леденец. Мне бы гору таких лечилок Вместо опасных желтых и бесполезных голубых Визитке от фонда я не доверял Несмотря на то, что она уничтожила Часть разбитого бога Как вообще это работает? Кинуть ее в туман? Найти отверстие в аномалии и запихать туда? Без инструкции ничего не понятно А рисковать, выясняя детали, не хочется? Сам справлюсь, своими силами Рука осталась только одна И тащить в ней дипломат не было смысла Приоткрыв дверь я кинул в туман меч Павла Никакого эффекта Видимо, мало во мне веры. Скатана японца решил пока не расставаться. Несмотря на опасность ситуации, не зачем лезть в драку самому. Кто там ближе всего? Милашка Мэй? Неплохой выбор. Затаившись между сидениями, я рывком вселился в девушку. Мэй вытирала пыль в моём кабинете. Всегда считал уборку одним из бесполезнейших способов потратить время, особенно учитывая творящийся на улицах хаос. Однако младшие члены клана явно не разделяли моих идей. Близнешки тоже были здесь, натирали полы так яростно, словно от этого зависела их жизнь. Судя по запаху горелой плоти, едва дышащий обрубок человека на диване великий колдун вуду. Зря танцы считаются самым безопасным способом похудеть. Рядом с мужчиной сидела на коленях Ева, обтирая его мокрым полотенцем. Похоже, каждый нашёл себе дело по душе. "Позовите мужчин", рявкнул я. В ответ сёстры одновременно залопотали на корейском. Хлёсткая пощёчина одной из них прервала словесный понос. "Я знаю, что вы понимаете. Пусть братья спустят гаитянцев во двор и оставят у автобуса". Ещё один удар заставил девушек живо выскочить из кабинета. Так и хотелось подкрепить затрещину ментальным воздействием, но в чужом теле я не имел доступа к способностям. Тяжело в наше время с умными слугами. Учитывая плотность тумана и то, что мои люди ещё живы, есть лишь одно объяснение происходящему, и оно мне не очень нравится. Атмосфера похожа на Балтийский завод. Отсутствие слабых монстров и гнетущая тишина. Если бы я не был занят освоением магии разума, то сразу бы заметил странность тумана. Нападая, он действовал крайне изобретательно и всегда давал мне шанс уйти, хотя мог накрыть внезапно и резко прекончить. Тот же газ от трупного мяса Алого короля особо не церемонится, выкашивает целые кварталы. А уж обладая разумом, натворил бы дел. Исчезни. Бросил я Еве, скорее заботясь о безопасности девушки, чем на самом деле раздражаясь. «Скоро здесь будет действительно жарко. Убедившись, что блогерша покинула квартиру, я принялся лихорадочно обыскивать кабинет в поисках того, что может помочь». Катана из коллекции развлекал кино, свеча, диск, который притащили корейцы из последней экспедиции. Негусто. Возле телевизора с зацикленным бесконечным чаепитием валялись две кассеты. Так и знал, что док захватил их с собой. Как только уместились под халатом, я поднял одну из них. С виду обычная плёнка, наверняка сто раз проверенная фондом и разобранная на части. Записанная кассета выскочила из видеока, словно только и ждала замены. Что ж, хуже не будет. Посмотрим кино. Стоило вставить свежую видеозапись, как на экране появился хорошо одетый мужчина в знакомой комнате. Доброй ночи, милая дама. Не пугайтесь, я джентльмен и не причиню вам вреда. Скажите, Вы любите загадки? Подкрутив ус, он задорно мне подмигнул. Обожаю. У меня есть для вас одна головоломка. Как я могу разговаривать о том? Я выиграл, а теперь позови мне доктора Франца. Если объект удивился, то не подал виду. На аристократическом лице застыла маска благодушия и вежливого участия. Мне искренне жаль, но он не хочет с вами разговаривать. Придётся довольствоваться моей компанией. Глядя джентльмена в глаза, я сломал чистую кассету об колено. Тонкий пластик затрещал и магнитная лента разорвалась, выскочив из бобины. Милая девушка, а вы сейчас совершили большую глупость. У вас стало на несколько часов меньше, чтобы решить загадку. Только и всего. Полевать на твою загадку. Я выкину телевизор в окно, если не покажешь Франца». «Как невежливо, юная мисс». Джентльмены не лгут. Доктор действительно не хочет разговаривать. Его поглотила жажда исследования. Похоже на ученого. Сильнее экспериментов его волнует лишь одна вещь. «Доктор К. так и сказал. Франц не сможет. Придется обратиться к более квалифицированным специалистам». «Доктор К. бездаренеуч. Сколько раз мне писать прошение о его отстранении?» Что он опять наплел? Волосы ученого в монохромном изображении напоминали крону могучего дуба и закрывали с собой полэкрана. С трудом удерживая диск в руках, я развернул его к экрану. Что это, по-вашему? Защитный диск. Ради этой ерунды вы меня отвлекли. Учтите, куратор, моя близкая подруга, вы напрашиваетесь на неприятности. Связи решают. Вот только Наташей сейчас есть чем заняться без нытья ученых. А вот защитный диск — это интересно, может пригодиться. Как его активировать? подобрать лунную фазу по календарю тех времён и установить на вершину храма, разумеется. Ритуал стандартный: три жрицы и десяток последователей. Обратитесь во второй отдел, это их специализация. И я уж надеялся активировать мощный артефакт, но похоже, это пустышка. С такими требованиями он для меня ничем не лучше канализационного люка. Размахнувшись, зашвырнул диск к стене. Как раз в тот момент, когда в коридоре раздался топот маленьких сандалей, опоздал. Я вас раньше не видел. Вы, младший научный персонал, в следующий раз подайте письменный запрос. Франца понесло. Дверь распахнулась, а Агафья в тоненьком белом платьице выглядела наивно. Но от чего-то по экрану телевизора прошла рябь, и он вырубился. Джентльмен в записе чувствовал рядом сильного хищника и предпочёл сбежать. Девочка кружась на носочках обогнула меня и плюхнулась в кресло. А вот нахалка. Доброй ночи, Серёженька. Неужели ты думал, что я не контролирую и смертных в этой квартире? Грубо вселяешься, у меня будет болеть голова. Красивый туман. Правда, я долго тренировалась в двадцатых годах. После газовых атак Первой мировой казалось, что за этим будущее. Полагаю, это её особенность, как моя, подавление разума. Просто раскрыла она её довольно поздно, куда сильнее волновала судьба Франции. Договорить нам не дали, а из Видикова всю валил дым и сыпались искры. здаётся мне, учёный навечно застрял в чёрно-белом мире, ведьма меняла темы разговора, словно тасовала колоду карт. Луна нормального цвета, значит, с целым королём покончено. Малыш мучился. Неудивительно, что она его знает. Монстры такого калибра должны присматриваться друг к другу. На диване тихо застонал Эш, и Агафья мгновенно отвлеклась на него. Кто бы мог подумать, Нигер жертвует собой ради горстки белых. «Бессмысленный героизм, учитывая мои навыки». Но тупой Верзила не удосужился спросить. «Хм, мужланы, ничего не замечаете вокруг». Взгляд рассеянно скользнул по мне, и ведьма снова сменила тему. «Серёжа, у тебя проблемы? Чувствую твою шкурку во дворе, но ты не поднимаешься. Поишься? Ты был таким храбрым, когда елозил меня рожей по ковру. Таким сильным, уверенным. Времена изменились, Серёженька». И будущее нашего тандема туманно. Ха-ха-ха, <смех> туманно. Улавливаешь?» Я дернулся к столу, не сводя взгляда с катаны. Протянул к ней ладонь, но девочка успела первой. Это логично. Ей было достаточно развернуть рукоять и воткнуть острие в меня. За секунду до удара я покинул тело кореянки и наблюдал удивительную картину. Даже с учетом того, что я практически насадился на меч, Агафья не смогла умертвить Мэй. В последний момент рука ведьмы дрогнула, и лезвие коса рассекло шею. Ещё несколько нелепых финтов катаной, и ничего не понимающая кореянка убегает по коридору. В тяжёлые минуты человек черпает силы в самом сокровенном. Забавно, что для сильной и властной Мэй, которую я готовил в свои заместители, этим оказалось мать. Девушка бросилась ник в входной двери, а открыла ванную, где томилась Лён. Ещё одно неисполненное обещание. И я ведь искренне желал спасти женщину, правда, недостаточно сильно, чтобы наплевать ради этого на собственные интересы. Агафья догоняла жертву широкими прыжками, отвлекаясь на шинкование стен и ламината. Мы истекала кровью на кухне, спрятавшись между холодильником и раковиной. Хотел бы я чем-нибудь помочь, но все трое кучковались в районе крыши. Ведьма позаботилась о них заранее. Вообще волшебница выглядела не лучшим образом. Она что-то бормотала себе под нос, часто целовала катану, разрезая губы и совершала кучу ошибок. С её способностями нет смысла гоняться за Мэй, достаточно приказать подойти, но ведьма упрямо ломилась вперёд по коридору, словно растеряв остатки разума. Из ванной вывалилась Люн, перекрыв дорогу Агэфье. Женщина сильно изменилась: седые волосы, высохшая кожа, через которую проступали косточки. Мозговой слизень не терял времени даром. Тварь раздулась и просто сочилась здоровьем. Очевидно, именно она управляла движениями Люн, как бы мы ни надеялись на материнский инстинкт. Слизень решил сменить носителя. Всё, что нужно было сделать Агафье проткнуть существо остриём. Вместо этого она прокрутилась вокруг своей оси и засадила лезвие в дверь. Аномалия проявила больше разума, прыгнув на девочку. Люн опала безвольной куклой. Прости, хозяйка. Не уберёг я тебя. На секунду показалось, что для ведьмы всё закончится прямо здесь. Слизень жадно выпустил присоски, стараясь достать мозг. Но Агафья всё ещё сильна, несмотря на помутнение сознания. Почувствовав, что напал на полна опасную цель, паразит отвалился и предпочёл умереть в корчах на полу. Так и знал. У магии разума преимущество перед этой аномалией. Надо было рискнуть и сорвать слизня в самом начале. Информация решает всё. Теперь ясно, почему фонд сосредоточился на исследованиях и экспериментах. Больше смотреть было не на что. Мой тихо истекала кровью на кухне, перестав дышать. Агафья постепенно вытаскивала катану. Я вернулся в своё тело и сел, обхватив голову руками. Положение становилось всё хуже с каждой минутой. Такими темпами к утру я останусь единственным представителем Гок. Сам себе слуга, господин и личная армия. Правда, в этом есть свои преимущества. Некому будет предавать. Скрежет металла по обшивке застал меня в расплох. Аграф я долбила в дверь катаной, словно дубинкой. Открывай, трус, отведай моей стали. С удовольствием бы оставил её снаружи, но помешательство от меча могло сойти на нет. Всё-таки ведьма не обычный человек. Если она совладает с собой, мне конец. Против тумана крыть нечем, разве что ещё раз съесть жёлтый леденец и надеяться на лучшее. Чёрт, надо было прикончить её, когда был шанс. Я нажал на кнопку, и дверь с шипением открылась. Девочка ворвалась внутрь как разъярённая фурия, всколокоченная, размахивая клинком во все стороны. "Моё мастерство благоподобно! Узри, падениц!" Действительно уникальные способности. Как можно ранить себя, просто размахивая мечом? Агафья практически отрубила себе кисть, но не обращала на кровотечение никакого внимания. Я выставил перед собой брата-близнеца катаны Оставалась сущая мелочь научиться вызывать клинок духа. Японец как-то позабыл объяснить суть активации артефакта. А мои навыки фехтования едва ли лучше, чем у обезьяны с палкой. Ролевики, которых я ненавидил всей душой, плакали бы кровавыми слезами, увидев поединок двух криворуких куриц. Ведьма вслепую махала катаной, попадая больше по креслам, чем по мне и выкрикивала бред о собственном величии. Я мог бы ударить в незащищённые места десятки раз, но вместо этого замирал в ужасе. Тяжело атаковать, когда в сантиметре от тебя летает острое лезвие. Будь в моём распоряжении щит. А, кого я обманываю? Стоял бы точно так же, подставляя его ударом. К счастью, у меня было преимущество в виде потока невидимых частиц, постоянно бомбардирующих тело Агафьи. Поэтому защита оказалась лучшей тактикой из возможных. Платье девочки пропиталось кровью, волосы вываливались клочьями, время работало на меня. Несколько минут нервного поединка, и она медленно осела на пол. Выронив оружие, жар до битвы в глазах сменилась страхом. Радиация? Ха. После стольких лет меня прежала физика. Надо было грохнуть Кюри, когда выдался шанс. Это ничего бы не изменило. Учёные всегда найдут выход. Но она меня уже не слышала. От девочки шёл сильный жар, глаза закатились. Оказывая последнюю милость, я воткнул лезвие, пробивая мозг. На сегодня достаточно воскрешений. Туман на улице развеялся клочьями, открывая чистое ночное небо, без кровавой луны и дождевых облаков. Звёзды ясно сияли, равнодушные к тому безумию, что происходило на земле. Наконец показались корейцы с телом Папаши Эша, завёрнутым в одеяло. Хитрые ребята переждали основное сражение в подъезде. Интересно, что бы они сделали, победив Агафье? Братья Цой преодолели половину расстояния до автобуса. Когда я вышел из него, Хотел крикнуть, чтобы убрались прочь, но в этом не было нужды. Заметив страхолюдину, в которую я превратился, мужчины в ужасе бросили одеяло с гаитянцем и сбежали в подъезд. Тяжело им с такими нервами артефакты добывать. Надо будет провести воспитательную беседу на тему свой-чужой. Впрочем, с главной задачей они справились. Моё новое тело доставлено. Я жадно прильнул к нему, стараясь не замечать, в каком состоянии гаитянец. И так понятно, что в ужасном Безбрежный океан, чистый песок. Мы наслаждаемся солнцем и тишиной. Люди где-то там, в другом мире. Это наше место. Идеальный кайф, разбивает только один вопрос. Ты вернёшь меня на Гаити? Как же он достал? Напомнил об ещё одном обещании, которое я не исполнил. Боюсь, уже нет. Жаль. Духи говорят, пришло моё время уйти, но я так и не вернулся домой. Мои кости будут гнить на чужой земле. Прости меня, колдун. Обещай, что вернёшь мои кости домой после того, как всё кончится. Нет, мои слова ничего не стоят. Тогда просто сделай. Блики на воде, шелест тёплого бриза. Приятно лежать одному и наслаждаться тишиной. Хорошо здесь, но пора просыпаться. Проклятый шаман. Даже умирая связал меня клятвой и плевать на то, что он уступил оболочку безбоя. Я опять должен и снова наплюю на обещание лучшему другу. Гадство. Открыв глаза, я понял, что меня колотит от болевого шока. Сверху давило тело Наташи, казавшееся слишком тяжёлым. Боги милосердные, как я ж вообще выдержал такое состояние? Хотя мне не за чем терпеть. Боль это просто ощущение, и если я смог убедить в этом Павла, то себя обмануть проще простого. Стоило это понять, как агония прекратилась, будто из тела разом вынули нервные окончания. Рядом раздался волчий вой и лай своры собак. Этих только тут не хватало. Обшарив карманы своих бывших джинс, я вынул выжделенный леденец и жадно разгрыз. Вместе с лечением мышцы наливались силой. Дело не только в конфете. Негорд действительно был селён. Настоящей жилистой силой, а не тем суррогатом, которым щеголяют бодибилдеры в больших городах. Каждый мускул обвивали сосуды и вены. Огромное сердце ровно бухало в груди. Идеальный скафандр Практически биомашина, приподняв руку, я легко отбросил тушку Наташи. Здесь всё ещё фонит радиацией, и надо убираться отсюда быстрее, чем я заражусь. Дело усугублялось тем, что мои познания в атомной физике ограничивались учебником за 9 класс. Смутно припоминаю, что после Чернобыльской катастрофы вещи бросали, так что брать ничего нельзя, но я не мог оставить леденцы. Они даруют слишком большое преимущество. Вернувшись в автобус, я схватил пакет с конфетами и бросился прочь. Вообще в шкатулке они мне нравились больше, смотрелись солиднее. Лай повторился уже ближе, и я побежал. Несмотря на босые ноги, новое тело не испытывало дискомфорта. В отличие от нежной кожи Наташи, Гайтянец с детства ходил босиком по мусору. Стопы затвердели и покрылись твёрдой коростой. Неожиданно в голове загудело. Что за ерунда? Неужели успел хватануть радиации? Закрыл уши ладонями, снова открыл. Может, из-за блокировки боли я пропустил нечто важное? Быстро ощупал тело, внешних повреждений нет. Гудение стало громче, и к нему прибавился свист. Я поднял голову вверх. Точно. Чистое небо, без купола. Лотос проиграл бой за башню, и человечество сделало свой шаг, простой и понятный. Небо над городом заполнили чёрные кресты бомбардировщиков. Они шли плотным строем, звено за звеном. Первый взрыв прогремел совсем рядом, осыпав меня асфальтовой крошкой. Громко кричали корейцы в подъезде. Плакала Ева. В голове крутилась только одна мысль. Ну и чем мне сейчас поможет магия разума?